Глава 5. Катерина устроилась на верхней ступеньке лестницы, ведущей на галерею, поджав ноги и уперев подбородок в колени. Отсюда ей было видно всё помещение магазина и, что самое важное, вход. Хотя со смертью Луки прошла уже целая неделя, Катерине по-прежнему казалось, что вот сейчас дверь распахнётся и маленький итальянец вступит сои в владение с таким довольным выражением лица, будто не явился на своё обычное рабочее место, а пришёл домой после утомительного трудового дня. На протяжении двух последних лет, толкая дверь, слыша приветливую трель колокольчика, она и сама ощущала нечто похожее. Звон дверного колокольчика Полностью изменял ее душевное состояние, приносил покой и умиротворение. Она нисколько не сомневалась, что и Лука испытывал такие же чувства. Теперь, однако, все изменится. С взгляд ее упал на недавно замененную секцию перил. Плотник, знакомец Иверсена. Добросовестно пытался подобрать такое дерево, которое по своему тону и фактуре не особо отличалось бы от старых балясин, но несмотря на все его старания, видно было, что перила недавно ремонтировали. Должно пройти ещё несколько лет, прежде чем разница сотрётся окончательно. Голоса Иверсена и сына Луки, доносившиеся из подвала, стихли. Екатерина подумала, что они, по-видимому, прошли в библиотеку. О том, что у Луки есть сын, она впервые узнала только после смерти букиниста, и новость эта явилась для неё полной неожиданностью. После 10 лет работы в магазине и как ей самой казалось, тесной дружбы с Иверсоном и Лукой, она не могла отделаться от ощущения, что с ней поступили несправедливо. Иверсон утверждал, что у Луки были веские причины скрывать этот факт, некоторые из них даже ему не были известны, скорее всего, что-то связанное с гибелью матери Йона. На похоронах Луки к Катерине представился наконец случай рассмотреть его сына. Он походил на отца, однако был гораздо выше ростом. Те же самые черты лица, тёмные глаза, густые брови, почти угольно-чёрные волосы. Внешность еёна вполне подтверждала её давнее предположение, что в юности Лука был весьма привлекателен. Катерина была не единственной, для кого сообщение о том, что у Луки имеется сын, стало новостью. Когда Иверсон вкратце излагал членам общества библиофилов, сложившуюся после смерти хозяина магазина ситуацию, оказалось, что у многих это вызывает не меньшее удивление. Собранное вслед за этим заседание правления оказалось необычно долгим. По поводу Йона ей удалось узнать у Иверссона лишь одно: его решено принять в выгреды. Заметно было, что самому Иверссону такое решение было явно не по вкусу, но о подробностях Катерина не стала его расспрашивать. Вероятно, там, внизу, в подвале Он уже начал свой рассказ. Это была не легкая задача растолковать все человеку непосвященному. Однако лучше Иверсона с ней никто не смог бы справиться. Интересно, каким объяснением он воспользуется на этот раз? Скорее всего, тем самым с каналом. На ее вкус оно было слишком уж сложным. каким-то технократическим, что ли. Сама Екатерина давно уже придумала собственное толкование, которым не раз пользовалась, если сталкивалась с кем-то, у кого был тот же порок или дар. Тут всё зависело от того, как на это посмотреть или даже вернее, в какой именно момент её попросят определить данное качество. У Иверсена Был иной взгляд на вещи, ибо сам он являлся вещающим, тогда как Катерина была улавливающей. Он-то, наверняка, объясняет Йону, что все это лишь две стороны одной медали, но для самой Катерины разница это сводилось не просто к механической замене одного знака на противоположный. или же перевоёртыванием монеты с лицевой стороны на обратную. В соответствии с теорией Иверсона, чтецы с большой буквы делятся на два типа: и вещающие, как он сам, это те, кто в процессе чтения вслух могут воздействовать на слушателя, изменяя восприятие и понимание им текста. Катерина принадлежала к другому типу. Она была улавливающей. Впервые обнаружив у себя дар, она едва не лишилась чувств. Случилось это в больнице, куда она попала вместе с родителями с тяжелейшими травмами после жуткой автомобильной аварии. Долгие дни её чудное тельце, расколовшееся на кусочки и вновь скреплённое штифтами и гипсом, лежало на широкой больничной кровати, а сознание витало где-то рядом, то возвращаясь, то снова её покидая. И вот как-то раз, находясь в таком забытьи, она обнаружила, что кто-то читает ей вслух. Сквозь пелену вызванного лекарствами дурмана она слышала ясный голос, который рассказывал ей историю о неком необычайно бездеятельном молодом человеке, который жил, не замечая проходящую мимо жизнь, не принимая в ней никакого участия и нисколько не заботясь о том, что происходит вокруг. Измочаленное туманом сознание Екатерины всё же ощутило немалое удивление. Отчасти её поразил услышанный ею спокойный голос, отчасти поведанная им странная история, смысл которой был ей абсолютно непонятен. Рассказ сам по себе не был ни смешным, ни жалостным, ни каким-то особенно увлекательным. Однако голос, который его озвучивал, овладал такой притягательной силой, что целиком и полностью завладел вниманием девочки, не позволевая ей отвлечься буквально ни на секунду. Когда сознание в конце концов прояснилось, у неё и так было о чём подумать, кроме этого удивительного случая. Родители пострадали ещё сильнее, чем она, и потому не могли её навещать. Личные да раны Екатерины под толстым слоем бинтов заживали очень медленно. Для многочисленных родственников с глазами на мокром месте и дрожащими руками, сменявших друг друга у её постели, тема эта была под строжайшим запретом. Одновременно с тем, как сознание её прояснилось, она вдруг стала слышать звуки и голосов. Не того голоса, что читал ей, когда она пребывала в забытьи. Нет. Это была какая-то какофония из множества сливающихся звуков, неотступно преследовавшая Екатерину в течение дня и мешавшая ей спать по ночам. Иногда по мере их звучания в сознании её на мгновение вспыхивали и тут же гасли какие-то неясные картины, которые, несмотря на свою мимолётность, полностью поглощали всё её внимание. Однажды Чувствуя почти физическую потребность услышать спокойный голос, сопровождавший её в том самом полубессознательном бреду, она попросила медсестру дочитать ей историю. Медсестра с изумлением посмотрела на пациентку. Оказалось, что Катерине никто ничего не читал. Когда девочка была в забытьи, она делила палату с другим тяжелобольным. пожилым мужчиной, который также не мог ничего читать, а тем более вслух, так как страдал раком горла и у него были удалены голосовые связки. У родственников её рассказ особой забоченности не вызвал. Вполне понятно, считали они, что девочка тяжело переживает разлуку с родителями. Те же голоса, которые, как она утверждала, не дают ей покоя. Они объясняли посттравматическим шоком, последствием постигшего её жуткого потрясения. Матери её стало лучше. Она даже стала в состоянии навещать дочь. Отец же по-прежнему был подключён к аппарату искусственного дыхания, и всё ещё не было известно, выживет он или нет. С Екатериной все вели себя весьма тактично, проявляя максимум понимания. Однако, когда через некоторое время её с мамой выписали из больницы, все родные пришли к твёрдому заключению, что рассудок девочки полностью так и не восстановился. Что касается физических ран, у Катерины остались несколько шрамов на руках и ногах и небольшой рубец на подбородке, который делил его точно пополам. У мужчин такие отметины часто встречаются, но на её девичьем лице Ямочка эта выглядела немного странно. Для Катерины шрам на подбородке был постоянным напоминанием о случившемся с ней несчастье. Часто можно было видеть, как она проводит по этому месту пальцем, и при этом в глазах её появляется отстранённое выражение. Подобного рода приступы рассеянности всерьёз беспокоили родных девочки, и её направили к детскому психологу. Помощь которого ограничилась тем, что он прописал ей таблетки. Следует признать, что под действием лекарств голоса действительно немного отступали. Однако вместе с этим у Катерины притуплялись и все внешние реакции. По этой причине она практически не заметила того момента, когда отец её наконец-то тоже вернулся из больницы. Он был теперь навечно прикован к инвалидному креслу. озлоблен на весь мир и большую часть времени проводил в одиночестве, ни с кем не общаясь за запертой дверью своего кабинета, убегая от отголосков вспышек гнева отца, долетавших из за закрытых дверей и прежде всего от продолжавших тревожить ее голосов, Катерина принялась бродить по улицам города. Кое-где голоса и вправду оставляли ее в покое. Лучшим местом были пустыри на Амагере, и она пользовалась любой возможностью, чтобы прикатить туда на своём велосипеде и часами сидеть, наслаждаясь блаженной тишиной. Примечание. Амагер один из двух островов, на которых расположен Копенгаген. Конец примечания. Сильнее всего голоса одолевали её в школе. И вскоре Катерина начала прогуливать занятия, отправляясь вместо них на Амагер. Разумеется, с течением времени эти её отлучки не могли не привлечь внимание родных. Катерине стало понятно, что её состояние не только угнетает её саму, но и доставляет хлопоты всем близким. Тогда-то она и решила смириться с существованием голосов. Внешне Она вела себя так, словно они исчезли, как будто бы она чудесным образом выздоровела. В тайне же она стала к ним прислушиваться. Ей хотелось выяснить, что Гала сама от нее нужна, почему они приходят именно к ней целенаправленно, если, конечно, это в действительности так, сделав ее своей жертвой. До тех пор она не вслушивалась в то, что они говорили. Ей даже казалось, что всё это вовсе не обращено непосредственно к ней. Скорее, у неё создавалось впечатление, что они звучат как голоса из радиоприёмника, настроенного одновременно на несколько станций. Быть может, она и вправду приобрела способность улавливать некие радиосигналы. Как для всякого дислектика, мир букв был для Катерины тайной за семью печатями. Поэтому долгое время она не могла усмотреть никакой связи между этими непонятными символами и звучавшими в её сознании голосами. Но вот однажды, когда она ехала в обычном автобусе, взаимосвязь эта стала очевидна. Рассеянно глядя в окно, она сидела и слушала ясный женский голос. который рассказывал ей историю о девочке с рыжими косичками и веснушками, обладающей такой силой, что она могла легко поднять лошадь. История была забавной, и во время одной особенно смешной сцены Катерина не сдержалась и громко прыснула к изумлению окружавших её пассажиров. Всех, кроме одного. На заднем сиденье автобуса Сидел поряньок с книжкой в руках, который хохотал так же искренне, как и она. Даже с места прямо за спиной водителя Катерине хорошо была видна рыжеволосая девчонка, изображённая на обложке его книги. Трель колокольчика над входом в Либриджи Лука отвлекла Катерину от её мыслей. Удерживая дверь за ручку, На пороге стоял мужчина лет 30 в очках в роговой оправе, в вельветовом пиджаке с потёртой кожаной сумкой на плече. Сразу было заметно, что раньше ему здесь бывать не приходилось, ибо повёл он себя как все те, кто посещал магазин впервые. Он изумлённо осматривался по сторонам, причём вид галереи вызвал у него особое удивление, как будто никогда прежде ему не доводилось оказываться в двухэтажных магазинах. Честно говоря, 10 лет назад, впервые переступив порог Librerie Luca, Катерина и сама вела себя точно так же. Тем не менее, её всегда слегка раздражало замешательство, в котором пребывали в момент знакомства с магазином новые покупатели. Да, это букинистическая лавка, да. Здесь есть галерея, на которой в застеклённых витринах выставлены редкие экземпляры, да. Это замечательное фантастическое место. Так покупайте же скорее, что вам нужно, и уходите. Если бы это зависело от неё, покупателей в рибле де рука не пускали бы вообще. Встретившись взглядом с Екатериной, сидящей на верхней ступеньке лестницы, мужчина в очках сразу же отвёл глаза и поспешил прикрыть за собой дверь. Войдя внутрь, он направился к столу с новыми поступлениями. Катерина встала и начала медленно спускаться по лестнице. Мужчина тем временем просматривал обложки разложенных на столе книг. Мир с ванна радости и дни Джеймс Джойс, Бессаломео Вессолм, Йоханн Свиенсен, Буденброки Якобс, Гилман, Готический ренессанс, Экслибрис, Хорхе Луис Борхес, Сгой, милитаристика, Клуб Дюма, Франц Кафка, Роберт Музиль. Голова Катерины раскалывалась от гула сливающихся голосов, на перебой твердивших имена писателей и названия книг, как будто кто-то включил в магазине магнитофон по ошибке, поставив слишком большую скорость. Крепко стиснув зубы, она продолжала идти, направляясь к стоявшему за прилавком зеленому кожаному креслу. Посетитель на мгновение оторвался от книг и приветливо ей кивнул. Вдотк голосов разом смолк. Кимнув в ответ, Катерина уселась в кресло. Следы на небе искусства хорового плача Перхой Хольд, Каталог лятур Николаев Рубенюс, Веноге Мацен Замок Юрстат в Америке, деревянный конь Каррсмит Венку Хольм, Поэтика и критика Франц Фёрнс. Серьёзный разговор Джеф Мэтьюс Последнее воскресенье в октябре. Голоса вновь завели свою абракадабру. Девушка устала, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Заставить голоса полностью умолкнуть она не могла. Однако Лука Сиверсоном в свое время научили ее тому, как их можно слегка заглушить. Когда однажды десять лет назад Катерина проходила мимо либре для Лука, ее внезапно остановил некий голос. Время приближалось к вечеру, шел дождь. И вот, думаю, она не поехала, как обычно, в парк на Амагэре, а принялась бродить в районе Вестербро, пытаясь отыскать спокойное местечко, где бы никто её не потревожил. Помня своё открытие относительно того, что появление голосов напрямую связано с чтением, она теперь старалась обходить те улицы, где читающих людей было особенно много. Так она и оказалась возле Либри де Лука. Екатерина сразу же узнала остановивший её голос. Он был тот же самый, что и тогда в больнице, когда она лежала в забытьи. Она огляделась по сторонам, однако поблизости никого не было. По мере её приближения к магазину голос становился всё отчётливее, а когда Екатерина поравнялась с бугенистической лавкой и заглянула сквозь окно внутрь, она увидела, что в передней части торгового зала на складных стульях сидят около полусотни человек. За торговым прилавком, как если бы тот был университетской кафедрой, стоял маленький плотный человечек, чуть старше 50 лет с проседью в угольно-чёрных волосах и с южными чертами лица. Он читал собравшимся что-то из книги, которую держал в руках. Делал он это с необыкновенным энтузиазмом, так что казалось, будто всё его тело участвует в процессе чтения. Катерина приоткрыла дверь. Хотя она старалась действовать как можно аккуратнее, колокольчик всё же звякнул, привлекая к ней внимание присутствующих. Странное дело, но читавший не стал прерываться. Он лишь вполне дружелюбно взглянул в сторону девушки. Она устроилась на одном из задних стульев и прикрыла глаза. Хоть человек за прилавком и был не заурядным чтецом, но Катерина понимала, что пришла сюда вовсе не за тем, чтобы слушать его. Она зажала уши и попыталась сосредоточиться, чтобы снова уловить тот голос, который звучал в её сознании тогда, в больнице. Стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, она сидела в заднем ряду, уперев локти в колени, ничего не видя и не слыша. И действительно, голос вновь возник, наполнив собой всё её существо. Внутренним зрением она видела перед собой яркие картины того, о чём он читал. Пейзажи города, в котором происходило действие. Бедные убогие квартирки, птиц над городскими крышами, пыльные и грязные улицы. Несмотря на то, что это была довольно грустная история, Катерина чувствовала себя удивительно спокойной и умиротворённой, если бы лицо её не было опущено, видно было бы, что по щекам девушки текут слёзы умиления. Внезапно всё разом окончилось. История подошла к концу. Сидевшие вокруг люди принялись аплодировать. Убрав от ушей закрывавшие их ладони, Катерина успела расслышать, что рассказ назывался "Чужой". Все кругом оживлённо обсуждали услышанное, а она же по-прежнему сидела с закрытыми глазами, низко склонившись. Люди начали подниматься со своих мест, и расхаживать по залу, осматривая выставленные в витринах и на стеллажах книги. По мере этого в сознании девушки снова сплошным потоком полетели вереницы заголовков книг, имён их авторов и даже целые отрывки из текстов. Поток голосов и картин нарастал с каждой секундой, превращаясь в настоящую лавину, и Екатерине пришлось напрячь все свои силы, чтобы встать со стула и неверным шагом двинуться к дверям. Однако, стоило ей подняться, как яркость захвативших её видений ещё более возросла. Девушка будто бы двигалась навстречу ураганному ветру, ощущая, что с каждым мгновением ей всё труднее понять, в какой стороне находится выход. Сделав всего несколько шагов, она как подкошенная рухнула на пол. Придя в себя, она увидела, что магазин пуст. Все слушатели разошлись, остался лишь один человек, тот, который читал. Он представился ей, назвавшись Лукой, сообщил, что является владельцем магазина. Я забоченно спросил, как она себя чувствует. Катерина заметила, что Полу лежит в мягком кожаном кресле возле прилавка, Лука же сидел перед ней на маленьком раскладном стульчике. Голоса, послужившие причиной столь сильного потрясения, исчезли вместе с публикой. Однако Катерина чувствовала себя такой измученной, что даже не пыталась подняться на ноги. Лука успокоил ее, сказав, что она может оставаться здесь столько времени, сколько понадобится, чтобы собраться с силами и принялся болтать о всяких пустяках, стремясь отвлечь девушку от пережитого ею потрясения. Он рассказывал ей о своей букинистической лавке, о проводящихся здесь читательских вечерах, о разных книгах и даже обсудил с Катериной погоду. И вдруг совершенно неожиданно он спросил ее, как давно она слышит голоса. Вопрос застал Катерину врасплох. Она даже совсем забыла данное себе некогда обещание никому не открывать свою тайну и рассказала букинисту обо всём. Удивительно, но оказалось, что Лука прекрасно её понимает и разбирается во всех этих странных ощущениях. Он расспрашивал Катерину о том, насколько сильны слышимые ею голоса. Может ли она усилием воли заставить их умолкнуть, когда они в первый раз посетили её и знает ли она кого-либо ещё, кто испытывал бы то же самое? Она старательно отвечала, чувствуя, что впервые встретила человека, который действительно её понимает и всерьёз воспринимает её слова. Лука беседовал с ней в своей обычной манере, которую затем с течением времени Катерина столь полюбила, спокойно Позволяя собеседнику чувствовать себя полностью расслабленным и раскрепощённым, он объяснил девушке, что она вовсе не одна такая. Не меньше половины всех присутствующих на недавнем чтении обладали теми же способностями. Сама Катерина никогда не воспринимала то, что она слышит голоса, как какие-то особые способности. Посещавшие её голоса полностью подчиняли себе всё её внимание. Не она управляла ими, а они владели ею. Однако, если верить объяснению Луки, выходило, что если вблизи неё люди что-то читают, слухали про себя, она может самостоятельно выбирать канал, к которому ей захочется подключиться. Всего за четверть часа Лука обучил её нескольким приёмам, с помощью которых она теперь могла настолько приглушать в своём сознании голоса, что они её больше не отвлекали и не раздражали. Разумеется, приёмы эти нуждались в совершенствовании, однако уже при первой попытке эффект получился столь заметным, что от испытанного облегчения Екатерина даже расплакалась. Лука утешил её и сказал, что она может заглядывать к нему в лавку, когда захочет, чтобы тренировать эти навыки. По его словам, Она вполне могла и самостоятельно, без всякого его присмотра, упражняться, приглушая голоса. Однако пусть никогда он настойчиво повторил это несколько раз, не пытается сама их усилить или же оказать на них какое-либо иное влияние до тех пор, пока основательно этому не обучится. Позже она сама поймёт, почему это так важно. Посетитель, находившийся сейчас в Либре де Лука, был явно рассеян. Помимо мимолетных вспышек картин, возникающих в сознании Екатерины по мере чтения им отрывков из просматриваемых книг, она видела и иные картины, не имеющие никакого отношения к текстам. Это было своего рода побочным эффектом ее особых способностей. Помимо того, что Катерина слышала читаемый кем-то про себя текст, зачастую она могла еще и видеть те зрительные образы, которые возникали в мозгу читающего мужчины или читающей женщины. И если его или ее в это же самое время посещали какие-либо иные мысли, они возникали в сознании девушки как отдельные, без связанные эпизоды, подобно врезкам в киноленту. Такие дополнительные способности нужно было в себе развивать, и за годы знакомства с Лукой она с его помощью овладела ими так, что была в состоянии и понять, о чем думает не особо внимательный читатель, такой как мужчина в очках враговой оправе. По-видимому, чуть позже он должен был встретиться с какой-то девушкой. Поскольку среди его мыслей постоянно возникал её образ, равно как и картины места, где была назначена встреча ратушная площадь, ресторана, где они хотели поужинать, Мюльхаузен, а также визуальное воплощение тех эротических надежд, осуществление которых он предвкушал ближайшим вечером, Катерина почувствовала, что кровь прилила к её лицу. Тем не менее, подобным образом Катерина не могла читать мысли у всех подряд. Эверсон утверждал, что это связано с тем, насколько развита у человека фантазия, насколько яркие картины вызываемые текстом или рисуемые подсознанием, а также от самого стиля чтения. У тех, кто бегло просматривал текст, мысленные ассоциации порождали наслаивающиеся друг на друга образы, которые в отдельных наиболее показательных случаях становились похожими на мелькающий у неё перед глазами комикс или мультфильм. Другие же читали не торопясь обстоятельно, и картины, рождавшиеся в их сознании, были точными и подробными, так что Катерина при желании могла рассмотреть мельчайшую деталь в них, увеличив её, как на фотоснимке, сделанном спутником шпиона. Возьму, пожалуй, вот эти две, раздался чей-то сдержанный голос. Открыв глаза, Катерина увидела прямо перед собой человека в очках в роговой оправе, который смущённо пожав плечами протянул ей через прилавок две книги. 80 крон, сказала Катерина, даже не взглянув на обложки дешёвых изданий. Она уже и так знала, что мужчина выбрал Большой сон и отель Луна за 30 и 50 крон соответственно. Примечание: Большой сон. 1939 год. Детективный роман Чандлера. Отель Луна. 1989 год. Детективный роман Остера. Конец примечания. Пока посетитель рылся в карманах в поисках денег, она упаковывала его покупки. Расплатившись, мужчина вышел из магазина, помахивая чёрным пакетом с надписью золотыми буквами "Libri de Luca". В некоторых случаях дар Екатерины отчасти компенсировал то обстоятельство, что она страдала дислексией. Иногда ей даже удавалось полностью скрывать от окружающих свой недостаток. Так, на некоторых уроках чтения в народной школе, которую она посещала, У неё иногда отмечали значительные успехи. Однако, когда преподаватель или же иные ученики отвлекались от текста, для её разумения оказывалось недоступно, как буквы складываются в слова. Это не замедлило сказаться и на результате выпускных экзаменов. Лука считал, что между её дислексией и способностями чтеца существует определённого рода связь. Во время занятий с Катериной он довольно быстро определил, что возможности её весьма велики. По её словам, дислексии вовсе не препятствовала, а даже способствовала их развитию. Тем самым он старался убедить Катерину считать свои способности даром свыше, а не наказанием, как это казалось ей прежде. Правда, сам он будучи чтецом, не относился к числу улавливающих и потому не мог в полной мере понять всех ощущений Катерины. Что же касалось сына её учителя, которого в данный момент в подвале магазина Иверсон посвящал в тайны чтецов, ему наверняка всё это давалось ещё тяжелее. Собственный скепсис, который она испытывала, когда Лука ввёл её в курс дела. быстро рассеялся, поскольку с подобными ощущениями она была знакома не по наслышке. к тому же им было дано объяснение, пусть отчасти фантастическое, но все же такое, на которое можно было опираться. однако она и представить себе не могла, как все это воспримет человек неподготовленный. какой будет его реакция? Катерина услышала скрип лестницы, и чуть погодя из подвала появился Иверсон. по лбу его струился пот. Лицо раскраснелось, как обычно бывало во время сильного возбуждения или жаркого спора. Он хочет иметь доказательства, сказал старик, немного отдышавшись. Устроишь ему небольшой показ?